Шестерка проявлял видимое беспокойство, то и дело настороженно озираясь по сторонам. Прозрав замедлил шаг, выбирая наилучшую позицию для наблюдения за странной троицей. Интуиция подсказывала ему, что стоит присмотреться к ним повнимательнее, тем более что сопровождающие ни с того ни с сего стали отставать от Хромова, а перейдя площадь перед станцией, и вовсе ушли в сторону, двигаясь теперь параллельно, как совершенно чужие люди. «Похоже, охрана», — размышлял прозров «В кейсе у Хромова нечто существенное. Кто он? Курьер? А что везет? Документы, деньги, наркотики? Скорее всего, деньги, несущие плечо чуть приподнято, Стало быть, груз тяжел, оружие маловероятно. Почему охранники отдалились на дистанцию, впрочем, выверенную и легко преодолимую? Проверяются, страхуются? Скорее всего. Соблюдая максимальную осторожность, Прозоров проследил маршрут Троицы до самого поезда почему-то совершенно уверенный, что ехать им всем придется в одном вагоне. И убедился в этом окончательно, когда разделившаяся по своему тактическому замыслу компания вышла на перрон. Хромой приостановился, поглядел на часы и решительно двинулся к вагону, в котором ехал Иван. Вслед за ним... Не торопясь, двинулись и двое сопровождающих. «Привет!» — послушался голос за спиной. И Прозоров невольно вздрогнул. «Минута до отправления я уже стала волноваться». «Я никогда никуда не опаздываю», — мягко ответил прозров глядя в глубину коридора, где виднелась Удаляясь, упрямая спина хромого курьера. «Ой!» — вскрикнула вдруг попучица, больно схватив прозорова за локоть. «Что случилось, ада?» «Да так. Ничего-ничего, просто померещилось». Лицо ее было бледно. «Что померещилось?» «Да так». Боковым зрением Иван увидел кавказца, следующего за курьером. В сиреневых сумерках двухместного купе, экспресса, скупо освещенного дежурной лампой, сидели друг против друга двое мужчин. Несмотря на глубокую ночь, оба были одеты в добротные твидовые костюмы. Двубортные пиджаки их были расстегнуты а узлы галстуков небрежно распущены. Один из них, покрепче и старше, именовавшийся Мухтаром, выложив на стол тяжелые кулаки, медленно сжимал и разжимал пальцы. В сквозь теплую тьму летней ночи в замкнутом пространстве купе, он чувствовал себя будто загнанным в ловушку. Тревожный, и быстрый перестук вагонных колес усиливал в нем ощущение неясной опасности. Второй, помоложе по кличке Цыган, впившись взглядом соседа, ждал, когда его напарник одновременно старшей группой заговорит. Мухтар покосился на наручные часы, затем, отодвинув занавеску, перевел взгляд на на черное ночное окно, за которым проносились слившиеся в темную полосу придорожные деревья. Он не любил и не умел долго думать. Решение принимал мгновенно, следуя слепой интуиции. Повернувшись к цыгану, хриплым шепотом произнес. «Скоро свиск. От них надо отделаться». «Хвост есть хвост. Менторский он. Или какой?» «Пока они засекли только нас. Но и хромой может оказаться на крючке». Хромой, держатель кейса, ехал в том же вагоне, располагаясь в соседнем купе. Работа их напоминала дипкурьерскую, но была гораздо опаснее. За любое нарушение полагалось только одно наказание — высшая мера. На выяснение виновности и прочую юриспруденцию ни у кого в группировке не было ни времени, ни желания. Проштрафившиеся курьеры бесследно исчезали, а их места занимали новые. Схема была отработанной. Хромой вез кейс, ему приобретали билеты, на оба места в купе, а Мухтар с цыганом его незаметно прикрывали, располагаясь по соседству в том же вагоне. Таким образом, они курсировали между черногорским главным офисом и московскими филиалами фирмы «Скокс». — Ты идешь первым, — продолжал Мухтар. — Я следом. Один из них в синей джинсовой куртке, другой в серой байковой рубашке. Если сейчас они в тамбуре, черкнешь зажигалкой и двигаешь в переход. Дальше мое дело. Мухтар натянул тончайшие телесного цвета перчатки, затем нащупал во внутреннем кармане пиджака рукоятку компактного браунинга с мягким и безотказным спуском самого подходящего оружия для ближнего боя в металлической коробке тамбура. Пистолет даже не нуждался в глушителе. Выстрел из него звучал тихим хлопком, а крестообразно подрезанные пули, расплющиваясь блинами, оставались в жертве, не размазывая по стенам мозги. Цыган, следуя приказу, вскочил с места и поспешно застегнул пиджак. — Сигарету воткни в пасть, — прошептал Мухтар. — Извиняюсь, ясно. Вот так. Коридор был пуст. Вагон слегка покачивало. Подходя к двери, ведущей в тамбур, цыган оглянулся и вытащил из кармана зажигалку. Мухтар, прижимая ладонью к бедру пистолет, большим пальцем привычно опустил предохранитель. В следующее мгновение, распахнув дверь, цыган шагнул в грохочущий тамбур. В вагон потянуло табачным дымом. В руке цыгана полыхнула зажигалка, и в то же мгновение в тамбур ворвался Мухтар. Два парня мирно дымили у дальней двери. Хлопки выстрелов утонули в грохоте колес. Тот, кто был одет в синюю джинсовую куртку, рванулся было к Мухтару. Но первая же пуля в голову сразила его. Второй, стоявший в углу, медленно оседал, сползая по стене лязгнул, упав на ребристый металлический пол, выпавший из его руки пистолет. Когда успел выхватить собака, удивился Мухтар. Наклонившись, он быстро обшарил карманы повалившегося в его ноги мужчины. Цыган суетился за спиной, запирая цилиндриком железнодорожного ключа двери тамбура. Наконец Мухтар, Нашел то, что искал. Удостоверение сотрудника милиции. Раскрыл его. «Как чувствовал!» «Менты!» — пробормотал, нервно облизнув языком губы. Цыган, протиснувшись мимо Мухтара к входной двери вагона, у которой минуту назад стояли их преследователи, отпер ключом замок. Раскрыть дверь мешали тела. Их пришлось оттащить вглубь тамбура. Наконец дверь распахнули, и убитых оперативников одного за другим сбросили в свистящую тьму.